Уже стемнело, когда мы увидели на берегу озера лагерные костры. Я снова взяла Эльсу за поводок, боясь, как бы она не затеяла погоню за ослами. Поводки были уже поставлены, обед приготовлен. После обеда мы условили, что отряд с львицей Джош, Нуру, один проводник и я, каждый день будет выходить с утра пораньше, пока остальные сворачивают лагерь и вьючат ослов. Таким образом мы захватывали самые прохладные часы и могли везти Эльсу без поводка. В половине десятого мы высмативали тенистое местечко, чтобы переждать жару, да и ослам не вредно было попастись. Львицы, разумеется, привязывали, как только ослы подходили к привалу. Во второй половине дня все делалось наоборот. Караван выходил на два часа раньше нас, и проводники еще до темна разбивали лагерь. Такой порядок мы соблюдали до конца сафари. Это было очень удобно, так как днём львы и ясли не встречались, если не считать полуденного привала, когда мы её сонную держали на привязи. Постепенно они вообще привыкли друг к другу, и Эша поняла, что ко всем участникам сафари надо относиться терпеливо. До девяти утра левица шагала очень бодро. Но как только становилось жарко, ее манила тень кустов или больших камней. Во второй половине дня, часов до пяти, ее трудно было поднять с места, зато потом она могла идти хоть всю ночь. В среднем она шла по семи-восьми часов в день и чувствовала себя отлично. Они старались по чаще освежаться в озере, плавая порой в двух-трёх метрах от крокодила. Сколько я ни кричала и не махала ей, она выходила из воды только тогда, когда ей самой заблагорассудится. К месту привала мы прибывали к 8-9 вечера. Иногда передовой отряд пускал сигнальные ракеты, чтобы нам легче было найти их. На второй день мы миновали последнее поселение. Это была рыбацкая дивух племени Мола, где обитало около 80 душ. Питались они почти одной рыбой, разве что иногда отведали мясо крокодила или бегемот. Из-за плохого питания и браков между родственниками здесь распространён рахит и заметны признаки физического вырождения. У всех Мола скверные зубы и дёсны, но в этом павина скорее всего не питание, а обилие соды и других солей в озерной воде. Люди тут радушные, щедрые, они непременно встречают гостей подарком, свежей рыбы, ловят ее сетями из волокна пальмы, дум, такое волокно не боится щелочей, крокодилов, бегемотов и огромного нильского окуня, он весит до ста килограммов, бьют копьями с примитивных плотов три пальмовых ствола. Отталкиваясь шестами, рыбаки плывут по отмелям и далеко от берега не уходят. Здесь частые мощные сквалы скоростью до 150 км в час. Они могут привести непривычного человека в отчаяние. Во время сквала невозможно поставить палатку. Ветер сбрасывает еду с тарелок. Даже попробовать не успеешь, или заносит ее слоем песка, так что в рот не возьмешь. Песок засоряет глаза, нос, рот, порывы ветра раскачивают раскладушку, не давая уснуть. Зато когда озеро Рудольф спокойно, Оно обладает особым очарованием. Ну как об этом рассказать? Просто вас тянет туда снова и снова. 10 дней мы шли вдоль берега. Местность мрачная, сплошная застывшая лава, только разная по плотности. То пыль вроде пепла, то камни, такие острые, что ступать больно. Местами встречался глубокий песок, и каждый шаг стоил огромного труда, а затем галька, гравий, И все время дул жаркий ветер, от которого сгинела в голове. Растительно скудная. Реденькие колючие кустарники, да жесткая крова, острая, как брица. Оберегая лапы Эльсы, я смазывала их жиром. Она как будто понимала, что это нужно, и была очень довольна. Во время дневного привала я отдыхала на раскладушке, все-таки мягче, чем на гальке. Эльса разделяла мое мнение и мои ложи. Места мне оставалось маловато, И на года и даже все дела на земле, вступая Эльси в свою кровать. Но чаще всё-таки мы делились вместе. Только бы брезент не лопнул от такой тяжести. Во время длинных переходов Нурун нёс воду и миску для Эссы. Уже снова она, около 9:00 вечера, потом ложилась спать по соседству с моей кроватью на прилечь. Как-то вечером мы заблудились и пришли в лагерь поздно ночью. Эсса выглядела совсем разбитой. Я не привязала ее. Вдруг она вскочила, мигом прорвалась сквозь колючую ограду в загон для ослов. Шум, гам, переполох. Не успели мы опомниться, как все ослы разбежались. Хорошо еще, что удалось поймать Эльсу. Наказала я ее строго. Кажется, она поняла, что заслужила трепку. Вид у нее был виноватый. Хотя вообще-то спрашивать надо было с меня, ведь я недооценила ее врожденного инстинкта, Не подумала, каким соблазном должен быть для неё запах табуна, особенно в то время суток, когда дикие звери выходят на охоту.